Глава шестая. На следующий день утром мне пришло сообщение от Лукаса. Встретимся у ворот за двадцать минут до звонка. Он сам вбил свой номер в мой телефон. Вчера я проверила гаджет на предмет странности, но ничего не обнаружила, кроме нового контакта. Я плохо спала этой ночью, хотя так продолжалось уже три недели. Все думала, что мне придется делать для Лукаса. Вдруг он заставит меня чистить ему ботинки, перед всем классом, или целовать руки, как королю. Я ждала ворот школы, нервно покусывая нижнюю губу и переминаясь ноги на ногу. Многие ученики проходили мимо меня и отпускали свои шуточки. Наконец появился Лукас. — Привет! — сказал он мне. Я ничего не ответила, удивившись его дружелюбию. Обычно он со мной не здоровался. — Да что говорить! Вчера мы общались больше, чем за весь прошедший месяц. Лукас пошел в сторону школы, и я следом за ним. — На обеде возьмешь для меня еду на раздаче и будешь сидеть рядом со мной. В его словах сквозил приказной тон, и я поморщилась. — Не хочу я обедать с тобой, — отказалась я. — Это мое поручение. Я принесу тебе еду, но сидеть с тобой ни за что не буду, — уперлась я. — Ни за что на свете не сяду рядом с этим придурком. Хотя бы на обеде хотелось от него передохнуть. Лукас недовольно посмотрел на меня, но не стал настаивать. Многие ребята с интересом поглядывали на нас, задаваясь вопросом, почему это великий и ужасный и идиот рядом со мной. Мы зашли в школу и молча разошлись в разные стороны. Я с опаской подошла к своему шкафчику, вспоминая вчерашнюю пакость от одноклассников. «Если я испорчу и эту рубашку, то завтра мне нечего будет надеть». У меня имелось всего две школьные рубашки, и я меняла их по очереди. Сейчас же осталась всего одна, потому что пятна джема никак не удалось отстирать. Придется на выходных купить какую-то простую рубашку, потратив свои накопления. К счастью, в этот раз в шкафчике не было никаких сюрпризов, и я облегченно выдохнула. После первого урока Лукас прислал сообщение, что я срочно должна принести ему банку газировки к кабинету физики. «Ну вот...» И начались десять кругов моего ада. Я ответила недовольным смайлом, а затем побежала в столовую к автомату с закусками. Взяв банку колы, поспешила на третий этаж, мысленно проклиная Лукаса. Запыхавшись и тяжело дыша, я всучила ему банку в руку. Он недовольно посмотрел на меня. — Я не люблю колу. Я хотела возразить, но все еще не могла дышаться. — Что тут происходит? — мешался Картер. — Я только сейчас заметила его. Он сложил руки на груди и переводил свой подозрительный взгляд то на меня, то на моего мучителя. — Не твое дело! — огрызнулся Лукас. — Лили принесла тебе газировку? — Смотрите, грознокровка теперь служанка! — услышала я чей-то смех за спиной и тут же напряглась. Обернувшись на голос, я увидела компанию парней и девчонок, стоявших у дверей кабинета. Они окидывали меня насмешливыми взглядами. — Взбегай мне за напитком. Я дам десять баксов Сдачу можешь оставить себе. Надмен обратился ко мне какой-то парень, подходя ближе. Вдруг в него полетела банка газировки, попадая в живот. Парень согнулся пополам, что-то хрипя. Смех прекратился. — Забирай! — грозно процедил Лука сквозь зубы. Находясь в небольшом шоке, я медленно повернулась в его сторону. Лицо было суровым, брови нахмурены. Лукас испепелял моего обидчика взглядом. Я ожидала, что будет драка, но никто даже не шелохнулся. В этот момент прозвенел звонок, и Лукас зашел в класс, как ни в чем не бывало, в то время как парень, что мгновение назад отпускал шуточки, упал на колени, держась за живот. После увиденного я стала конкретно побаиваться Лукаса. Он ведь мог переломать ребра этому парню. Нейт был прав, лучше не злить короля школы. Наверное, мне повезло, что Лукас не разбил мой телефон в отместку и даже ничего не сделал, когда вечером я его стукнула. Но впредь мне стоит быть осторожней. На обеде я и Кэти отстояли в очереди за едой. Я все еще не сказала ей о договоре с Лукасом. Решила сделать это в более приватной обстановке. — Иди за стол. Я позже подойду и расскажу тебе кое-что, — сказала я. Подруга кивнула в ответ и удалилась. — Напоследок, взяв апельсиновый сок для Лукаса, я направилась в сторону его стола. Я была буквально в пяти метрах от него, когда кто-то неожиданно опрокинул мой поднос. Такое происходило и раньше, с тех пор, как я стала изгоем. Поэтому Кэти всегда ждала меня у раздачи, чтобы вместе взять еду и пойти за стол. Когда она меня сопровождала, к нам никто не лез. Сейчас же я была легкой мишенью. «Смотри, куда идешь, грязнокровка!» Зашипела какая-то мулатка на меня. Ее подружки, сидевшие за соседним столом, дружно рассмеялись. Я рассеянно смотрела себе под ноги. На поднос на полу и разбитые тарелки. Думала о том, что теперь заново придется стоять в очереди сначала для Лукаса, затем для себя. Я вскинула голову и злобно посмотрела на эту девчонку, мысленно проклиная ее. Даже не заметила, как Лукас подошел к нам. — Ты опрокинула мою еду! — холодно произнес он, сложив руки в карманы, глядя на девушку рядом со мной. — Привет, Лукас! — кокетливо улыбнулась она. И даже не извинилась. — Верно, эта девка даже не извинилась! — воскликнула младка, фыркая в мою сторону. — Я говорил о тебе. Как там тебя зовут? — презрительно спросил Лукас. Улыбка тут же сползла с ее лица. И она нервно сглотнула, понимая, что король школы не в настроении заигрывать. — Нора! — промямлила она, опуская глаза в пол. — Неважно! — безразлично ответил Лукас. — Важно то, что это была моя еда на подносе. — Я? Я не знала, Лукас! Извини! — снова промямлила Мулатка. Ее голос стал тоньше и пискляве. Подружки, сидевшие за соседним столом, больше не смеялись. и, казалось, вся столовая притихла, наблюдая. — Лили несла еду для меня, а теперь из-за тебя я вынужден снова ждать. Мне показалось, он явно получал удовольствие от того, как эта девушка перед ним робела и тряслась, боясь смотреть ему в глаза. Я молча наблюдала, гадая, что Лукас ей за это сделает. И меня немного поражало, насколько все его боятся. — Ладно, я... Ведь я здесь никто, но остальные ребята тоже из богатых и влиятельных семей. Да и к тому же вряд ли Лукас способен ударить девушку. — Извини! — Что толку мне от твоих извинений? — рявкнул он, и Нора поморщилась. — Иди и принеси мне еды! Младка нервно смотрела то на меня, то на своих подруг. Очевидно, ища поддержки. Но они молчали, раскрыв рты. Я заметила, как ее нижняя губа задрожала. Ее заминка вывела Лукаса из себя, поэтому он схватил ее под нос и сунул мне в руки, а затем закричал. — Ты оглохла! Бегом! Даю тебе две минуты! Нора развернулась и побежала к линии раздачи. Я смотрела ей вслед, а затем перевела взгляд на Лукаса. Его лицо немного смягчилось, когда он сказал мне. — Иди ешь, Лили. Встретимся позже. Я медленно попрела к нашему скэти-столу. — Все еще ошарашенная, Лукас сегодня просто зверь какой-то. Я первый раз видела, чтобы он был настолько груб и безжалостен. — Что это было? — сходу спросила меня Кэти. Не успела я сесть за стол. — Я сама в шоке, — призналась я, стоя под нос на стол дрожащими руками. — Почему ты вообще пошла к Лукасу? Я должна была принести ему обед. — Зачем? — непонимающе уставилась она на меня. Я взглянул на поднос, который мне всучил Лукас. Нора явно следила за своей фигурой, потому что из еды были только овощной салат и фрукты. — Почему ты брала еду для Лукаса, Лилии? — нахмурилась Кэти. Мне было неловко и стыдно рассказывать ей о своих неприятностях, но подруга бы явно не оставила меня в покое, пока не выпытала всю правду. — Я вчера разбила его телефон, — мрачно ответила я. — Теперь я его девочка на побегушках. — Что? «Что? Серьезно?» Я кивнула и рассказала ей краткую версию. Кэти была очень возмущена, потому что далее проклинала Лукаса с минуту. Я жевала салат, пытаясь не смотреть ей в глаза. «Почему ты не нашла меня? Я бы помогла тебе, договорилась бы с ним. Лукас забрал мой телефон до конца уроков. У меня не было времени вслепую искать тебя по всей школе», — пожалая плечами. «Он все продумал, хитрец!» Катя сузила глаза, качая головой. — К тому же ты не можешь постоянно решать мои проблемы. — Еще как могу. Для этого и нужны друзья. Я бы отдала ему деньги. За этот чертов телефон! Она злобно посмотрела в сторону Лукаса, прожигая его взглядом. — Да и вообще, я не думаю, что дело в деньгах. Что сделано, то сделано. Тяжело вздохнула я. — Я поговорю с ним, Лили. На душе стало теплее. У меня никогда не было такой бойкой подруги. Она всегда поддерживала меня. Хотя мы дружили всего несколько недель. Не нужно, Кэти. Уговор есть уговор. Мы с ним договорились на сто дней. Сто дней! Подруга округлила глаза. Да это же больше трех месяцев! Я лишь пожала плечами, запихивая в рот очередную порцию салата. Я надеру ему задницу! Злобно выпалила Кэти, и я невольно улыбнулась. — Я поговорю с ним, Лили, и он от тебя отстанет. — Не стоит. Я просто каждый день буду проводить с ним немного времени после школы. Он обещал, что все будет в рамках приличия. Старалась я ее успокоить. Хотя сегодня всего лишь первый день, и я не знала, как в дальнейшем все будет происходить, и какие поручения Лукас будет мне давать. И хоть я об этом волновалась, но старалась не подавать виду. — Как ты вообще могла согласиться на такое? — Мне пришлось. Лукас умеет убеждать, — тяжело вздохнула. — Уж я-то знаю. Вот же засранец. Сегодня он запустил банкой газировки в одного парня, и, я думаю, останется безнаказанным, хотя парень мог угодить в больницу. Кэти даже удивилась. Я не шутила, когда говорила, что он здесь словно король и делает, что хочет. Никто не посмеет жаловаться на Лукаса. Максимум, что ему сделают, это отстранят от занятий на пару дней. А вот стукачу потом придется несладко. Лукас довольно мстительный. Да, я наслышана. Я отговорила Кэти вмешиваться в наши с ним дела. Меньше всего мне хотелось новых проблем. Она и так разругалась с Лукасом и Картером после произошедшего в кафе. Мне не хотелось портить их отношения еще больше, ведь я здесь новенькая, а они все давно дружат. Я успокаивала себя тем, что сто дней пройдут быстро, и скоро все закончится. После последнего урока Лукас прислал сообщение, что будет ждать меня у ворот школы. Я увидела его стоящим ко мне в профиль. Он оперся о столб, сложа руки на груди. А синий ветер взъерошил его черные волосы, которые развивались в разные стороны. Лукас смотрел куда-то вдаль, подставляя лицо яркому солнцу. Октябрь был довольно солнечным, но следующий месяц будет дождливым. Кэти сказала, что зимы здесь прохладные, и на Рождество всегда выпадает снег. — Чего так долго? — проворчал Лукас, заметив меня. Он повел меня к машине, которая ждала поодаль от ворот. — Большая черная дорогая машина класса люкс. — Садись. Быстрым движением он открыл для меня заднюю дверь. Я нерешительно уставилась на него. — Куда мы поедем? — Сначала перекусим чего-нибудь, а потом ко мне домой. — К тебе домой? Я удивилась, об этом мы не договаривались. «Садись быстрее, черт возьми! Я умираю с голоду!» Потеряв терпение, Лука запихал меня на сиденье и приказал подвинуться. Затем сел рядом и сильно хлопнул дверью. Я поправила юбку и осмотрелась. Кожный салон, тонированные стекла, экраны встроены в спинку передних сидений. Машина наверняка стоит целое состояние. Водитель учтиво поздоровался и завел двигатель. Спустя примерно двадцать минут автомобиль остановился где-то в центре города, и Локас вылез, оставляя дверь открытой. Я осталась сидеть, неуверенная, что стоит ли мне тоже выходить. Лили, рявкнул он и нагнулся, чтобы увидеть мое лицо. — Тебе всегда нужно особое приглашение. Я нервно сглотнула и неловко вылезла из машины. Подняв голову, увидела то самое здание, на втором этаже которого располагается кафе, где у меня было свидание с Картером. Я злобно посмотрел на Лукаса. — Он что, снова привел меня сюда, чтобы поиздеваться? — Я не пойду туда. — Мы идем в ресторан. Бросил он мне и быстро зашел внутрь. Я немного помедлила, но все же пошла следом. На входе стойка хостес пустовала. Поэтому я прошла в зал ресторана. Увидела, как девушка в униформе провожала Лукаса за столик и пошла следом за ним, разглядывая помещение. Белые скатерти, кремовые стулья, живые цветы на столах. На больших окнах висели темно-синие занавески в античном стиле. В центре зала на ковре стоял белый рояль. Лукас сел за небольшой круглый столик на помосте у окна. и остановилась в нерешительности. Будет ли он есть один или мне сесть напротив? В этот момент Лукас взглядом указал мне на стул, и я присела. Девушка тут же подала нам кожаное меню. Я осторожно его раскрыла и ахнула, глядя на цены. — Я угощаю Лили, заказывай все, что хочешь. — Позовите меня, как будете готовы сделать заказ, мистер Альварес, — сказала официантка и удалилась. — А откуда она знает твое имя? — удивилась я. — Это наш семейный ресторан. — Ух ты! Да они действительно богачи! Я вновь уставилась на меню. Глаза у меня разбегались. Я не знала, что заказать, ведь никогда раньше не была в подобных заведениях. — Готова сделать заказ? — нетерпеливо спросил Лукас через минуту. — Нет, я не знаю, что заказать. — Заказывай что угодно, Лили. Закатил он глаза и закрыл меню. На обеде я почти ничего не съел, потому что та дура принесла мне только фрукты и салат. Мне охота было спросить, почему он заступился за меня в столовой, но я промолчала. Не хотелось, чтобы он думал, что я у него в долгу или что-то в этом роде. — Не легче ли тебе самому брать еду в столовой? Тебе даже в очереди стоять не надо, — упрекнул я его. — Так неинтересно, — усмехнулся Лукас и жестом подозвал официантку. — Что желаете, мистер Альварес? — Мне стейк, как обычно, и принеси несколько закусок, как можно скорее. Его голос был равнодушным, сквозил приказной тон. Лукас даже не смотрел на официантку. Мне почему-то стало неловко, будто он ей нагрубил. — Мисс, вы уже определились с заказом? Я смущенно улыбнулась и вежливо ответила, что не знаю, что заказать. Тогда вмешался Лукас и сказал, чтобы для меня тоже приготовили стейк. Когда официантка ушла, он откинулся на спинку стула и внимательно наблюдал за мной прищурив взгляд. Мне вдруг стало неловко, я старалась не обращать на него внимания и уставилась в окно. Через пару минут нам принесли три тарелки закусок. Не успела я внимательно рассмотреть блюдо, как Лукас тут же запихнул что-то себе в рот. На одной тарелке были канапе, на другой какие-то тарталетки, а на последней лежали бутерброды из поджаренного французского батона. Одни были сверху покрыты паштетом, а другие — красной рыбой. Официантка также подала нам апельсиновый сок. Мы молча ели закуски, иногда поглядывая друг на друга. Я все так же чувствовала себя неловко и смущенно. Не знаю, зачем Лукас притащил меня сюда. Мы не друзья и вообще никогда не общались, тем более ни разу не оставались наедине. «Ты пожаловалась Кэти на меня!» Нарушил он тишину. Просто рассказала ей все как есть, пожалая плечами, избегая его взгляда. «А что насчет Картера?» От упоминания его имени я невольно задержало дыхание. «Картер мне больше не нравился. Хотя, спасибо ему за урок, конечно. Он всегда останется напоминанием о том, какой наивной дурочкой я была. Красавчик, словно принц из сказки, быстро вскружил мне голову, и за это я воплотилась своей репутацией. Я часто думал о том, что было бы, не пойди с ним на свидание. Если бы я никогда не пришла в то кафе, никто бы не стал насмехаться надо мной и не довел бы до слез. Мы бы по-прежнему все дружили, и я бы не недовидела эту школу, как не недовидела бы и большинство ее учеников. — А что насчет него? — недовольно спросила я. — Он тоже ринулся тебя защищать. Предлагал мне много всего. Лишь бы я оставил тебя в покое. Что между вами? Лукас пристально смотрел на меня, ожидая ответа. Я вдруг разозлилась, что он поднял эту неприятную для меня тему. И вообще он снова лез в не свое дело. — А между вами что? — перевела я тему на него, откинувшись на спинку стула и скрестив руки на груди. — Кэти сказала, что вы повздорили тогда в кафе, и теперь почти не общаетесь. Лукас слегка склонил голову на бок, одаривая меня льдиным взглядом. Он сдержанно улыбнулся, хотя это больше походило на оскал. Кажется, мне удалось вывести его из себя. Может, он не любил, когда люди отвечают ему вопросом на вопрос? Кэти много болтает. Так что между тобой и Картером? Не твое дело. Ты все еще без ума от него? Мое лицо вытянулось от такого бесцеремонного вопроса. Бестактность Лукаса, как всегда, меня разозлила. Между мной и Картером ничего нет. Отвали, Лукас! Он больше ничего не спрашивал. но я заметила подобие улыбки на его губах. Наверняка злорадствовал. Так и хотелось придушить парня на месте. После обеда в ресторане мы поехали к нему домой. Я ожидала увидеть примерно такой же дом, как у Кэти, но особняк Альваресов выглядел более впечатляюще. После того, как ворота открылись, мы ехали к дому еще примерно 500 метров. Перед домом стоял огромный круглый фонтан, создавая круговое движение для машин. Особняк был огромным. как наша школа, белого цвета и с колоннами у главного входа. Прислуга открыла дверь машины со стороны Лукаса, помогая ему выйти и приветствуя сына хозяина. Я уставилась ввысь, разглядывая фонтан и окна. «Пойдем!» — Лука взял меня за руку и повел в дом. Я вертела головой в разные стороны, завороженно осматривая все подряд. Мы шли по широкой светлой мраморной лестнице, и я увидела красивые картины, висящие на стене. Я пыталась идти медленнее, чтобы рассмотреть их, но Лукас продолжал тянуть меня за руку, поторапливая. Поднявшись на второй этаж, он повел меня в вглубь коридора. Тут и там стояли маленькие кофейные столики с цветами или декоративными мини-статуями. Мы прошли через гостиную и вновь оказались в коридоре. Затем, наконец, Лукас открыл дверь, и мы вошли в комнату. Она была просторной, с большими окнами практически на всю стену. В центре комнаты у окна стоял диван и телевизор. Слева угол был отведен под домашнюю библиотеку с несколькими стеллажами для книг и письменным столом. Справа на помосте стояла большая двуспальная кровать с кучей подушек, накрытая темно-синим одеялом. Сбок от кровати был большой встроенный шкаф. Оглядев комнату, я посмотрел на Лукаса и заметила, что он все еще держал меня за руку. Я смущенно убрала ладонь и отодвинулась. Парень подошел к дивану и присел на подлокотник, кинув свой рюкзак на пол. «Добро пожаловать в мою комнату!» Я неловко молчала, стоя у двери, все еще не понимая его планов относительно меня. «Готова к завтрашнему тесту по испанскому?» «Да!» — соврала после трехсекундной заминки. «Правда?» — тут же он спросил на испанском языке, выгибая одну бровь. Лукас меня мастерски раскусил, я состроила гримаску, молча подойдя к креслу напротив дивана. «Тебе несказанно повезло сидеть рядом со мной!» — Я дам тебе списать, так и быть, — усмехнулся он. — Зачем ты вообще учишь испанский, если так хорошо его знаешь? — Нравится быть самым умным. — Чушь! — я закатила глаза, не веря его словам. На уроках Лукас всегда сидел молча и не строил из себя всезнайку. Учеба и так занимает много времени, поэтому я записался на испанский, хотя говорю на нем свободно, просто, выбрал легкий предмет. Он встал с дивана и пошел в сторону кровати. Зачем ты позвал меня сюда? Ну, не в школе же нам торчать. Лука снял пиджак и лег на кровать, закинув руки за голову. У тебя есть какое-то задание? Иди сюда. Улыбаясь, он похлопал рукой по кровати рядом с собой. Нет, похоже, Лука сходу решил прощупать границы дозволенного. Разве ты не устала? Приляг, поспи немного! Предложил он мягким голосом. — Нет, все еще упиралась я. Хоть ей и устала, и мне действительно хотелось отдохнуть после утомительного дня в школе, я все же никогда бы не легла с ним в одну кровать. Пусть даже и в одежде, пусть даже и кровать настолько огромная, что могла поместить четырех человек. Либо ты ложишься и отдохнешь, либо будешь делать за меня домашку по математике. Выбирай. Я демонстративно отвернулась, подходя к его столу, за которым он делает уроки. «Как знаешь, зануда!» — услышала я за спиной. «Разбуди меня в шесть!» Я нашла учебник и тетрадь на столе, аккуратно сложенный стопками. Математику я не любила и плохо в ней разбиралась. Наверное, стоило об этом сказать заранее. Я обернулась и посмотрела на Лукаса. Он лежал на боку и, вероятно, уже засыпал. Два часа я пыталась решить задачи, которые задал учитель и аккуратно вписывала решение на отдельном листочке. У меня ломило спины и болели плечи. Я все чаще поглядывала на часы в ожидании шести вечера, когда наконец-то смогу отправиться домой. Без пяти минут шестого я подошла к Лукасу и тихонько потрясла за плечо. Он раздраженно застонал, затем открыл глаза, садясь на кровати, широко зевая. — Уже шесть. Мне пора домой. Не останешься на ужин, — неожиданно предложил Лукас. — Нет. Мы договаривались, что после шести я свободна, — напомнила я ему. — Хорошо, я провожу тебя. Лукас потянулся и неохотно встал с кровати. Его рубашка смялась, волосы выглядели взъерошенными. По коридорам мы шли молча. Я пыталась не отставать, потому что он больше не вел меня за руку, и я боялась, что если задержусь, разглядывая декорации, то легко смогу завернуть не туда и затеряться в этом огромном доме. У крыльца парадного входа стояла все та же машина, что забирал нас после школы. Лукас открыл дверь и посмотрел на меня. Водитель отвезет тебя домой. Я лишь кивнула, молча садясь в машину. — Куда мы едем, мисс? — спросил мужчина. Я назвала ему свой адрес, и он бил его навигатор, заводя двигатель. Минут через двадцать пять я была дома. Вскоре приехал и папа. Мы вместе ужинали, обсуждая, как прошел мой день. Конечно же, я не рассказала, как провела полдня с парнем, которого терпеть не могла. Пусть лучше папа думает, что у меня все хорошо. Кэти позвонила вечером. Интересуюсь, как дела, и не обидел ли меня Лукас. Она была удивлена, что мы даже не поругались, и все прошло прилично. Хотя это был первый день моих обязанностей перед ним, но признаюсь, что все прошло намного лучше, чем я ожидала. Надеюсь, все оставшиеся девяносто девять дней пройдут так же. Поздно вечером Лукас прислал гневное сообщение, потому что я неверно решила для него задачи по математике. В ответ я лишь усмехнулась. написав, что если хочешь сделать что-то хорошо, сделай это сам.